Глава 15 Чем хороши карские штурмовые комплексы, так это тем, что там нет и скина и сложных электронных схем. Простейшая конструкция, но какая же эффективная. Обычная гидравлика, которая усиливает мышечное движение карса. Если приводить аналоги, то это простой гидроусилитель с приводом от электромотора, как в какой-нибудь иномарке из моего мира. Все гениальное и просто. И карсы не заморачивались, полагая, что чем проще и ремонто-пригоднее военное оборудование, тем оно надежнее. Чего там сложного? Замкнутая система, состоящая из насоса, регулятора давления, бачка с запасом гидравлической жидкости, управляющего золотника и силовых гидроцилиндров. Это не все, конечно. Гидравлика защищена качественной композитной броней, да и силовое поле имеется. Такое на коленке починить можно, прямо во время боя, если повреждения не критичные. Конечно, боевые скафандры людей на порядок лучше и эффективнее в бою, но сейчас эта простота играла нам на руку. Скафандры Карсов отлично работали даже после электромагнитного удара с ковчега. Похожий на черного паука боевой скафандр Карсов внушал ужас даже бойцам, закованным в броню, А чего уж говорить про людей, которые вынуждены были сейчас биться с такими монстрами, только с ручным оружием в руках? Только вот этих бойцов на линкорах Содружества, несколько сотен. А Карсов было кот наплакал. Пользуясь внезапностью нападения, боты Карсов без труда пристыковались к вражеским кораблям, и штурмовые группы абордажников с наскока смогли продвинуться довольно далеко от шлюзов. Но с каждым шагом сопротивление экипажей нарастало, и вскоре продвижение карских бойцов остановилось. Им срочно требовалось подкрепление. Не лучше была картина и в космосе, где работали перехватчики защитников Земли. Полностью блокировать все носители истребителей и десантные транспорты противника мы не успели просто физически, и сейчас воздушный бой вокруг неподвижно застывших огромных звездолетов нарастал с геометрической прогрессией. Пилоты Содружества быстро сообразили, что хотя сложная электроника и не работает, но их боевые машины вполне слушаются ручного управления. «Аврора» подоспела на подмогу к крепостям и ковчегу первой. Мой флагман находился ближе всего к месту сражения, так как я лично руководил боем и разместил свой корабль недалеко. В отличие от кораблей, участвовавших в первом столкновении, Бывшая шахтерская станция была вполне работоспособна, так как под удар установки ковчега не попала, и я немедленно повел свой корабль в бой. На ангарной палубе «Авроры» не осталось почти ни одного малого корабля. Перевозимые нами истребители стартовали на подмогу своим коллегам, а штурмовые боты, заполненные абордажными партиями землян в полностью исправных боевых скафандрах, ушли на помощь карсам. В бой десантников вели Зак, Рыжов и Виктор. Я отправил абордажные отряды на каждое из линкоров Содружества. Их нужно было захватить в первую очередь. Я же, не дожидаясь крейсеров и мониторов, направил станцию в самую гущу боя перехватчиков. На «Авроре» полно установок ПКО, а сейчас каждое орудие на вес золота. Операторам орудий ПКО огонь по готовности. Задача – поддержка истребителей. Я лежал на капитанском ложементе в рубке станции и отдавал распоряжение экипажу, одновременно управляя кораблем. Приоритетные цели – перехватчики противника, атакующие наши истребители, и штурмовые боты, идущие к кораблям Содружества, на которые высадились наши абордажные партии. Операторам систем основного вооружения. Атаковать большие и малые корабли противника, которые окажутся на ходу. Выбиваем силовые установки и орудия. Очень скоро мне стало не до разговоров. Аврора оказалась в самом сердце разгорающегося сражения, и нас окружил рой своих и чужих перехватчиков. Мы начали получать хоть и незначительные, но все же болезненные удары от противника. Несмотря на то, что силовое поле станции работало на полную мощность, нам все же доставалось, так как во время стрельбы поле работало в режиме синхронизации. Как у древних истребителей периода двух первых мировых войн, когда стрельба велась сквозь лопасти винта, так и у современных звездолетов, этот синхронизатор обеспечивал проницаемость силового поля во время ведения собственного огня. Не будь его, любой звездолет не мог бы стрелять, летать, да даже просто принимать сигналы от других кораблей. Синхронизатор обеспечивал нам все эти возможности, но в то же время он был одним из уязвимых мест корабля. Сложная система, где всем управляет искусственный интеллект. Конечно, есть щиты и проще конструкции, такие, например, как в аварийных наборах и лекарских штурмовых комплексах. Там и скина нет по определению, ну так и силовое поле там не такое умное. У звездолетов все гораздо сложнее. Случалось и так, что в момент, когда силовое поле переходило из стационарного состояния в проницаемое, в это место попадал вражеский заряд, спокойно проходя сквозь силовой щит. Сейчас же вокруг Авроры творилось форменное вакханалие, когда нам в боевую станцию прилетало даже от своих. Истребители маневрировали, ведя непрерывную стрельбу. На большей части машин, которые принимали участие в битве, вышли из строя системы распознавания свой-чужой. А это значит, что дружественный огонь был неизбежен. Аврора буквально утонула в море огня и кипящей плазмы. То один, то другой истребитель, потерявший управление или совершивший неудачный маневр, Разлетался обломками, а невидимые глаза, но прочный, как бронированная стена, энергетический экран, дающий нам защиту. А иногда потрепанный, но еще способный хоть как-то лететь перехватчик, просил вынужденную посадку на ангарную палубу станции. Я не мог отказать погибающим в аварийных машинах пилотам, и, если была возможность, принимал их на борт своего корабля. В эти-то моменты нам и попадало больше всего. «Аврора, это Комар-502. Прикрой у меня на хвосте двое. Вхожу в зону действия орудий твоего правого борта со стороны двигательного отсека». «Твою мать! Меня подбили! Подбили! Я все, пацаны. Прощай!» «Аврора, я потерял двигатель. Разгерметизация. Иду на вынужденную. Прошу посадки». «Прошу помощи! Прошу помощи! Меня зажали. Уйти не могу. Ведомый сбит». Я Комар-213, нахожусь в районе четвертого носителя перехватчиков противника. Вижу звено десантных ботов, атакую. Пятый готов. Так тебе, сука. Аврора! Я с головой окунулся в какофонию боя, где сейчас бились и умирали люди и карсы, уничтожая себе подобных. Многоголосый хор голосов, сошедшихся в смертельной схватке людей, завладел всем моим вниманием. Имплантаты анализировали переговоры пилотов, сортируя их по степени важности и срочности, а я старался реагировать как можно быстрее, руководя боем. Сейчас вся команда «Авроры» работала на износ, не жалея себя. Операторы орудий вели огонь, инженеры с помощью ремонтных роботов латали повреждения, обшивки и ремонтировали севшие на ангарную палубу поврежденные перехватчики. Медблок наполнялся ранеными и погибшими. Даже вспомогательный персонал был занят. Не все перехватчики долетали до ангара, часть из них разбивалась на обшивке или зависали возле станции не в состоянии сесть. Таких искали и эвакуировали аварийные команды, собранные из кадровиков, работников цеха по приготовлению пищи и других нужных, но не боевых подразделений. «Командир, прости, что отвлекаю, но я нарушил твой приказ. По-другому было нельзя». Вызов по внутри связи совершенно неожиданно отвлек меня от решения миллиона неотложных вопросов. На связь вышел Габур. «Потом меня хоть казни, а сейчас каждая капсула на счету». «Не понял тебя. Я даже слегка растерялся. Какой такой приказ?» «Я выпустил Киру из капсулы. У меня куча тел, требующих срочной реанимации, и занимать рабочую капсулу твоей подружкой я не вправе. Одно могу сказать, часть уговора я выполнил, она думает, что только сейчас закончила лечение. Сейчас она одевается, скоро попытается связаться с тобой. У меня все, не могу отвлекаться. Удачи. «Черт, твою же мать через колено!» Габур, не дожидаясь ответа, отключился, а я обреченно покачал головой. Кира, Похоже, мой план провалился. Ее я вдали от боя не удержу. Командир. Ну, точно. Легка она Даже пара секунд мне не дала на осмысление сложившейся ситуации. Это я. Почему все боты ушли, а я осталась? Неужели нельзя было меня вытащить с капсулы на пару часов раньше?» Как я теперь должна к парням попасть? Отставить. Не до тебя сейчас. Никуда ты не летишь. Принимай команду над противообордажной обороной «Авроры». Тут людей почти не осталось. Ты и я и еще пара инвалидов. Бери кого хочешь, хоть раненых, хоть мертвых. Но организуй мне отряд штурмовиков. У нас постоянно брешь в силовом поле. Истребители взлетают и садятся. Неизвестно, кого они могут на хвосте с собой привезти. Один перехватчик Содружества уже лежит на обшивке. Проскочил за нашим подбитым истребителем. Транспорты и крейсера с подкреплением подойдут еще не скоро. Мы можем рассчитывать только на себя. Есть, выполняю. По моему голосу Кира поняла, что дело приняло серьезный оборот и спорить не стала. Наверняка разговор еще не закончен. Если выживем, она мне плешь на голове проезд. Но пока неприятностей от Киры не будет. В бою на нее всегда можно было положиться, а сейчас мы в самом эпицентре сражения. И как будто подтверждая мои мысли, Кира перед тем, как отключиться, все же не удержалась. «Потом поговорим, Найденов». «Дай бог, чтобы это потом настало». Я глубоко вздохнул и снова погрузился в управление боем. Я накаркал, или это было закономерно? «Наверное, закономерно, потому что мы внезапно оказались самой большой кочкой на этой полянке, об которую сильно спотыкались враги. Да даже не кочкой я бы нас назвал, а полноценным таким болезненным геморроем. Если бы не «Аврора», многочисленные перехватчики противника уже давно бы расправились с нашей передовой авиагруппой. Там в кораблях содружества не глупые люди сидят, они тоже все прекрасно видели». Видели, что боевые станции противника так же неподвижны, как и их линкоры. Видели, что только мой корабль функционирует в полную силу. Видели почти не закрывающееся окно в нашем силовом поле. Видели и приняли меры, сделав то единственное, что сейчас могли сделать. Вражеский адмирал, да пусть его залюбят Карс и до смерти, оказался совсем не дурак, и смелости с решительностью ему было не занимать. Когда особо большая группа перехватчиков Содружества вдруг атаковала несколько звеньев наших истребителей вблизи левого борта «Авроры», я поначалу не придал этому особого значения, даже порадовался. Все противники были в зоне действия орудий ПКО-станции и несли большие потери. Если они решили самоубиться, то почему я должен за них переживать? Сами виноваты. Системы противокосмической обороны левого борта били, что называется, на расплав стволов, Обои не думал удаляться от корабля. Наоборот, на смену сбитых истребителей Содружества приходили все новые и новые, Обой смещался все ближе и ближе. Я удивлялся, но радовался. Противник нес потери, а мои ребята каким-то чудом были все до сих пор живы. Истребители почти у всех пилотов в атакованных звеньях были повреждены, но близость «Авроры» давала шанс на спасение моим подбитым перехватчикам и сводила почти на нет преимущество противника в количестве. «Я Комар-401. Сильная вибрация. Двигатель сейчас сдохнет. Прошу посадки». «Та же ферня. Выхожу из боя». «Комар-сотка. Я тебе рот с мылом помою, когда сядем». Соблюдайте правила пользования связью. Ух, ё, я тоже подбит, прошу посадки. Ну как я мог отказать? Звено подбитых перехватчиков просило экстренной посадки. Там могли погибнуть мои ребята, и я дал добро. Тем более, что за этот короткий бой такое происходило много раз. Три перехватчика вывалились из гущи боя и под прикрытием орудий станции пошли на вынужденную посадку. Силовое поле корабля перешло в проницаемый режим, а дальше все произошло почти мгновенно. Вся масса истребителей противника, бросив недобитые перехватчики землян, рванула вслед за тройкой, идущей на посадку. Парни погибли как раз на границе силового поля, их буквально растерзали у нас на глазах. Противник тоже понес серьезные потери. Как минимум 17 перехватчиков разделили судьбу моих погибших пилотов. Но они свою задачу выполнили. Прежде чем силовое поле «Авроры» снова стало непроницаемым, в окно успели влететь три абордажных бота-содружества, которые шли за своими истребителями, прикрываясь их корпусами от наших орудий. Проникнув за силовое поле, боты сходу открыли огонь, расстреливая ремонтных роботов и аварийные партии – которые работали на обшивке станции. Не задерживаясь, они сходу протаранили створки шлюза ангарной палубы и, ломая своими прочными корпусами, стоящие на ремонте перехватчики, оказались внутри. Нас берут на абордаж. Противообордажные турели «Авроры» открыли массированный огонь, но штурмовики «Содружества» не спешили покидать свои боты. Они методично подавляли системы защиты, и выводили из строя следящие сенсоры корабля из бортовых орудий. Прошло буквально несколько секунд, и мы потеряли контроль над ангаром. Тревога. Противник на ангарной палубе. Приготовиться к отражению атаки. Антиабордажная группа на выход. Кира, сколько у тебя сейчас человек и роботов? У меня шесть человек и шесть отделений противообордажных роботов, Габур сейчас выводит из капсул, пригодных для боя легкораненных. Наберем еще человек десять примерно, и это все. Операторов орудий трогать нельзя, а все аварийные партии были на обшивке. Там большие потери. На них пока рассчитывать не приходится. Я думаю, справимся. У штурмовиков противника не должно быть штурмовых комплексов. Нам главное орудие ботов подавить. Сука Я выдохнул сквозь стиснутые зубы, стараясь собраться с мыслями. «У них не должно быть штурмовых комплексов, ты права. Зато в ангаре их полно. Там стоит наш подбитый бот, и там же склад десантного оборудования. Там скафандры с ковчега, а их любой инженер-сапер с ремонтным ранцем вскроет и перепрошьет. Коды вскрытия этого старья в стандартный набор ранца входят». Если у них есть спецы, а у них они наверняка есть, на то, что их десантники будут без комплексов, рассчитывать нельзя. Нам сейчас даже тех парней, что из капсул выйдут, вооружить нечем. Там три бота. Это почти 90 человек. Кира плохую новость восприняла без истерики. Ее голос был неестественно спокоен. Правда, без средств усиления. Нас шестнадцать, из них десять раненых без скафандров и только с личным оружием, плюс турели и роботы. Шансы отбиться есть, небольшие, правда. Подкрепления, я так понимаю, не будет? Да. Я тяжело вздохнул. Все бордажники сейчас увязли на линкорах. Отозвать их значит потерять то, что они уже успели сделать. Повторный штурм будет куда как сложнее. Мы дадим шанс экипажам подготовиться к обороне и починить корабли. Ближайший десантный транспорт с подкреплением будет тут только через 40 минут. Эти 40 минут надо продержаться. Не переживай, милый, мы продержимся, обещаю. Кира внезапно отключилась от командного канала, и на мой имплантат пришло личное сообщение. «Я люблю тебя, Найденов». Обещай мне, что ты выживешь, а если нет, я тебя и на том свете найду, и яйца вырву с корнем. Прощай. Эй, в смысле прощай? Ты что задумала, идиотка? Я кричал уже в пустоту. Кира отключилась. Теперь я видел ее только на тактической карте и мог с ней говорить на командном канале. Она что, со мной навсегда попрощалась? Героически умереть решила? Я начал действовать мгновенно. Я не дам сдохнуть этой курице. Операторам боевых систем, автономная работа, разрешают принимать самостоятельные решения, заблокировать рабочие места, приготовиться к возможному отражению штурма, всем продолжать работать по прежним целям до последней возможности. Мой штурмовой комплекс всегда в рубке, и сейчас, покинув капитанский ложемент, я облачался в броню. Толку от меня сейчас в блоке управления не будет, а вот хотя бы еще один опытный штурмовик нужен, кровь из носа. Я отбросил в сторону все тревожные мысли и плохие предчувствия, которые не покидали меня уже несколько дней. Что толку-то сейчас переживать? Нужно действовать. Мы продержимся эти 40 минут».